— Мэкси, ты не заглянешь ко мне на минутку? — спросил Монти, хватая ее за рукав. — У тебя в офисе, как всегда, сумасшедший дом, а нам надо кое-что обсудить. Было раннее утро понедельника, 15 апреля, и Мэкси только что приступила к чтению верстки сентябрьского номера биби которому через неделю надлежало поступить в типографию. Статья Мадонны, доступная каждому радости нарциссизма, явно нуждалась в дополнительных иллюстрациях. А материал Дэна Разера «Никто не знает, как я застенчив» шел теперь под постоянной рубрикой, где знаменитости соревновались друг с другом, чтобы выставить напоказ свои детские страхи, от которых кто бы мог подумать, до сих пор не избавились. Необходимые пороки, почему их никогда не надо стыдиться. Эта проповедь Билли Грэма вызвала такой поток читательских писем, что в колонке почты приходилось печатать куда больше отзывов, чем можно было предполагать. Ежемесячная подборка. «Хотел бы я, чтобы...» В сентябрьском номере представляла Джонни Карсона, непременно хотевшего быть Вуди Алленом, и Элизабет Тейлор, мечтавшую стать Бруком шилцем И получался такой яролаж, как будто Бруком Шилдсом хотела стать вовсе не Элизабет Тейлор, а Вуди Аллен. Самое же главное, весь ритм номера — Все страницы и разворот, которого висели на стенах офиса, как казалось Мекси, несколько сбился. Может, перенесем разговор на после ленча, спросила она у Монти. А то я занята срочной работой. Я хотел бы сейчас, продолжал настаивать Монти. Мекси знала, когда он переходит на подобный вежливый тон, помогающий скрыть беспокойство. «Лучше ни о чем его не расспрашивать». Не говоря больше ни слова, Мекси направилась в его офис, укромно расположившийся в дальнем углу нового помещения, которое она арендовала после успеха первого номера журнала. Проходя мимо белоснежного офиса редактора отдела моды, она увидела, что Джулия склонилась над телефонной трубкой. С того дня, как в газетах появились сообщения Связавшие Джастина и Джона, она все больше стала избегать своего редактора, стремясь гордо нести свою боль и отчаяние, так понятные мекси Она не могла не испытывать к Джулии чувство величайшей симпатии, но выразить его в открытую не решалась. Ведь тем самым она бы сразу показала, что понимает, чем вызвана душевная рана ее подруги так что уж лучше предоставить ей пока самой справляться со своей бедой. «Время, — решила Мекси шагая по шумному коридору и отвечая на приветствие, — наверняка залечит рану. Пусть это всего лишь стертая клише и утешение от него слабое, но жизнь снова и снова подтверждает, что все именно так и происходит. Узная она сама, к примеру, когда работала в житейской мудрости, что Рокко-голубой, сколько времени потребовалось бы ей, чтобы рана в конце концов затянулась? Полгода? Нет, наверняка больше. Год? Скорее всего, не обошлось бы и годом. Ее раздумья прервал Монти, который, подведя ее к своему рабочему столу, плотно закрыл офис, став спиной к двери, чтобы им никто не помешал. Только что звонил Льюис Оксфорд. Говорил вроде нормальным тоном, но, похоже, он сошел с ума. Заявляет, что официально предупреждает нас. Эмбервилл publications закрывает наш журнал. С конца сегодняшнего дня все сотрудники считаются уволенными. Он уже звонил в Мередит Бурда, чтобы уведомить типографии о том, что компания не намерена оплачивать расходы по выпуску сентябрьского номера. Эмбервилл уже сообщила всем нашим поставщикам, что они не должны больше давать нам ни центов кредит. По его словам, все указания, полученные им непосредственно от каттера Эмбервилла, представляющего интересы вашей матери. «Неправда. Она этого не сделала бы». Мэкси произнесла эти слова почти автоматически пребывая в состоянии шока. «Когда ты говорила с ней в последний раз?» «На прошлой неделе. Когда освобождали Джастина?» «Мы сейчас с ней в самых лучших отношениях за все последние годы. Это наверняка один из трюков картера, Монти. Какая-то новая тактика, которую я еще не понимаю. Надо поговорить с матерью. Так что подожди немного, я к ней съезжу». И весь этот идиотизм кончится. По утрам она всегда дома. И держи рот на замке, чтобы никто ничего не узнал. Ясное дело, но меня волнует типография. Если мы выбились из графика, и они уже приняли вместо нашего другой заказ на следующую неделю, то сентябрьский номер, считай, вовремя не выйдет, даже если ты все с ней уладишь». У них все по расписанию, чуть ли не на полгода вперед. Позвони Майку Малеру, это представитель Бурда на комбинате, и скажи, чтобы они не волновались. Оплату счетов гарантирую лично я, Максим Эмбервилл. Хорошо, — согласился Монти, удержавшийся от лишних вопросов, которые явно вертелись у него на языке. Макси поспешно вышла из комнаты и спустилась вниз, где ее ждал Эли. На Лили она свалилась в тот момент, когда мать обсуждала со своим шеф-поваром меню званого обеда. «Мама, мне надо срочно с тобой переговорить». «Я пыталась до тебя дозвониться весь уикенд». «Жан-Филипп, мы обсудим наше меню чуть позже». «Так где ж ты была, Мэкси?» «Я так хотела тебя застать!» «Дела!» — отозвалась Мэкси, думая о своем. «Мама!» «Только что звонил Льюис Оксфорд. Биби отказано в кредитах. Журнал закрывается». «О, боже, боже!» «Этого-то я как раз и не хотела!» «Какой же дурак этот Оксфорд!» «Я же предупреждала Каттера, что должна сначала встретиться с тобой, с Тоби Джастином!» чтобы все обсудить. Но Оксфорд, ничего не спросив, решил действовать. Что ты хочешь сказать этим сначала? И зачем тебе понадобилось беседовать с нами троими? Какое отношение все это имеет к Биби? Максим, перестань, пожалуйста, кричать. Боже, я так хотела, чтобы все было тихо и спокойно. И вот что получилось. Почти рыдала Лили. «Ты меня с ума сведешь, мама, о чем ты говоришь? Что это за дьявольщина такая?» «Понимаю, что ты огорчена, дорогая. Услышать от других и в такой форме? Ведь я сама хотела тебе обо всем рассказать!» Немного помедлив, Лили решительно продолжала. «Я приняла решение продать Эмбервилл Пабликейшнс, корпорации Юнайтед Бродкастинг». Но до тебя эта новость дошла наихудшим образом. От волнения. Лили даже сломала розу, стоявшую в серебряной вазе. «Мама, извини, но мне наплевать, каким именно образом преподносится та или иная новость. Как ты можешь продавать? Да я... я вообще не понимаю, о чем идет речь. Продавать наше дело? Дело, начатое отцом?» «Продавать эмбервил Это... это ты просто не можешь этого сделать! Это немыслимо!» Мэкси села напротив Лили. Стоять у нее не оставалось больше сил. Как только она увидела знакомое упрямое выражение на лице матери, сердце ее упало. Решение, совершенно очевидно, было уже принято. И теперь речь шла только о том, как его изложить. Послушай, Мэксим, перестань говорить первое, что приходит тебе в голову. Вовсе это не немыслимо. Наоборот, здесь скрыт глубокий смысл. После смерти твоего отца компания оказалась без своего основателя. Правда, она продолжала существовать по инерции. Но до бесконечности продолжаться это не может. ЮБК проявляет интерес к покупке нашей корпорации. Как считает Каттер, через три месяца, когда это произойдет, цена составит примерно, ну скажем, 1 миллиард долларов. Такая возможность бывает нечасто. Разве не очевидно, что мне надо заниматься этим именно сейчас? Ты, Джастин и Тоби получите по 100 миллионов долларов каждый. Кстати, получить свои 10% вы сможете лишь в том случае, если я продам Эмбервилл Пабликейшнс. Но это не единственная причина, почему я иду на такой шаг. Мама! Подожди, Максим, дай мне договорить. Я не могу управлять издательской компанией. Каттер не хочет брать на себя бремя ответственности, и я его не виню. У Тоби своя жизнь и свои интересы, у Джастина свои, а ты. Хотя тебе и нравится твоя новая забава с журналом, но ты не создана, чтобы управлять делами в большой компании. Так что если ее продавать, то делать это надо сейчас, а не потом. Да, я знаю, что твой Биби на подъеме, но ты ведь не станешь отрицать, что он обходится компанией в кругленькую сумму. Каттер не хотел назвать точную цифру, но когда назвал, я ужаснулась. Даже для тебя, Максим, это чересчур дорогая игрушка. ЮБК согласна купить Эмбервил, но если Биби будет выходить и дальше, то нам придется сбавить цену из-за весьма, как это называет каттер, плачевного баланса. Значит, Оксфорд звонил по твоему приказанию? Да, конечно. Но мне хотелось сначала все объяснить, прежде чем кто-либо из вас услышит об этом из его уст. О предстоящей продаже компании не должен знать пока никто, кроме членов семьи. Я просто в отчаянии, что тебя огорошили этой новостью. Безо всякой подготовки. Но я, правда, никак не могла связаться с тобой на уикенд. — Да, у меня были дела, — повторила Мэкси, снова пытаясь переубедить мать. — Но разве тебе неизвестно, что любое новое издание, какой бы успех оно ни имело, на первых порах неизбежно убыточно, до тех пор, пока не начнет получать достаточно прибыли от рекламы? Я в буквальном смысле слова почти бесплатно набрала рекламное объявление, чтобы журнал мог стать на ноги. Сейчас мне самой каждый номер обходится дороже, чем стоит в киоске. Зато потом... Наверное, ты поступила мудро. Хотя, надо сказать, что из меня плохой судья. Похоже, ты сознательно шла на большой риск. Но в данный момент все это не имеет ни малейшего значения, Максим Я сама приняла решение продать Эмбервилл. Это мое право, и я им воспользовалась. Каттер всего лишь помогает мне вести дела компании, пока она официально не перейдет к ЮБК. Немедленное прекращение издания Би-Би непременное условие этой сделки прости дорогая что мне приходится тебя разочаровывать но разочаровывать едва выдохнула мекси Пропасть между тем, что чувствовала она и лили казалось была столь высока, что помочь преодолеть ее не могли бы никакие слова никакие эмоции и не было каким тоном вести этот разговор. Мать не убедит уже ничто, и нет смысла говорить ей, что для нее Биби не игрушка, а единственный известный ей способ выразить дань уважения и любви к зекари Эмбервиллу. Что ж я знаю, вся эта затея с Биби принесла тебе немалое удовольствие, и горжусь... «Действительно горжусь тем, какой успех выпал на твою долю. Но согласись, ведь ты бы не смогла выпускать свой журнал без денег, которые давала тебе компания», — продолжала Лили. «Да, не смогла бы. Это действительно было бы невозможно», — согласилась Мэкси. «Тогда ты понимаешь, не так ли? И твой журнал, моя дорогая, в сущности...» не совсем настоящий, правда. Он ведь живет не сам по себе, а за счет субсидий. Неправда, мама, он настоящий. Да миллионы женщин в Америке каждый месяц платят за него доллар с полтиной. У меня потрясающие сотрудники, вкладывающие в свою работу всю душу. Биби -би существует и растет с каждым дн. В сентябрьском номере уже 250 страниц, там полно рекламных объявлений и фото, там замечательные статьи и часть тех тысяч писем, которые мы получаем от наших читателей. Так что этот журнал такой же настоящий, как и любой другой, только новый, вот и все, со страстью выпалила мекси Лили снисходительно усмехнулась. «Максим, Максим, мне доставляет удовольствие видеть, что твое увлечение на сей раз столь длительно. Будь отец жив, он бы тоже порадовался за тебя. Но, увы, тебе придется примириться с реальностью. Эмбервилл продается. В наших же интересах». Мама погоди Если еще до того, как Эмбервил будет продана, я сумею показать тебе, что компания не несет убытков из-за Биби, что она стоит столько же, сколько стоила бы и без моего журнала, ты смогла бы пересмотреть свое решение о продаже. Прежде всего, ты не знаешь, как отнесутся к этому Тоби и Джастин. Как относимся к этому Каттер я, тебе уже известно. «Нет, Максим, я не могу обещать тебе ничего. А если я не стану просить тебя обещать мне пересмотреть свое решение, если, пока за эти три месяца не истекли, я просто приду к тебе и предложу снова подумать об этом?» Буквально взмолилась Макси. «Боюсь, дорогая». Что ответом тебе снова будет нет. Но все равно тебе, конечно, не возбраняется прийти попросить. Голос Лили звучал почти нежно. Ей трудно было отказать Мексе на отрез. Очевидно, что на сей раз дочь искренне увлечена и рассуждает вполне разумно. Да и какой вред может причинить простое разрешение попросить о том же самом? Ведь ясно же, что Мекси не сможет добиться невозможного, издавая свой журнал без денег. Так что если она, Лили, не станет настаивать, чтобы дочь немедленно согласилась с ее решением о продаже, мучительный для них обеих разговор наконец-то закончится. Ей ведь до ленча надо уточнить меню предстоящего званого обеда.